Подготовка. Мой любезный друг меча. Холодно, но почти без изъятельности сказал Туторрор. Нам все-таки придется задержаться на берегу, и более того, нам предстоит изображать из себя пайник перед Шано и всеми остальными звеньями управления. Это для чего же, генерал Тутор? маскируя удивление, спросил мурашу Дид. Смотрите, какую приблизительно телеграмму мы им пошлем. Туторрор положил на стол исписанную хронопластину. Так. Подытожил РНКшник, пробежав глазами текст. «Значит, у нас сгорел отсек с продовольствием. Неплохо. И они пришлют? Куда им деваться?» Пожал плечами генерал Канонир. «Понятно, меня как командира пожурят за разгильдяйство. Пожиратель крови с ними. Добраться до меня они не могут. Но представьте, что со штабистами, руководящими высадкой, сделает шано, если самая активная в этом районе боевая гора потеряет боеспособность от того, что личный состав умирает с голоду. Сейчас война». Штаб оборонительно-наступательных операций шутить не будет. Полетят головы. Так что уверен, они найдут способ передать нам продукты. Но все же телефонограммку мои люди подкорректируют, генерал. На всякий пожарный случай. Вдруг вы там что-то зашифровали? Без проблем, Урашу. Запросто согласился генерал Канонир.